Глава шестая. У рыночной площади Анна вошла под аркады старинных торговых рядов и закрыла зонтик. А потом забыла его открыть, и только в кафе Педрокки заметила, что волосы у нее совсем мокрые. Сергей любил когда-то, чтобы волосы у нее были мокрые. И вот именно от дождя, а не от мытья головы. Хотя, как можно было определить разницу? Ну, да это было так давно, что теперь не имело значения. Она сняла плащ и уселась за свободный столик в углу, прямо под мраморной доской с цитатой из Стендаля. Когда-то Стендаль посещал это знаменитое подуанское кафе, а потом похвалил в своей книжке какой-то здешний божественный десерт. Эта цитата и была теперь увековечена в мраморе. Что и говорить, владельцы Педроки знали толк в изысканном пиаре. Анна пришла немного раньше, чем договорилась с Марко и сделала это специально. Ей хотелось посидеть в одиночестве и понять, чего она ждет от этой встречи, только возможности вернуть ему тетради и проститься или чего-то еще. В последние две недели у нее просто не было времени на то, чтобы это понять. Или, может быть, она специально выстраивала свою двухнедельную жизнь в Италии так, чтобы не иметь на это времени. Впрочем, одиночество в Педроке можно было считать весьма относительным, хотя... Все европейские кафе темы были хороши, что многолюдство в них не исключало одиночество. Но именно в этом кафе правило нарушалось, видимо, потому, что по старой традиции здесь можно было сидеть, вообще ничего не заказывая. Это было когда-то сделано специально, ради студентов. Университет находился даже не в двух, а в одном шаге отсюда. И студенты этой своей привилегией охотно пользовались – назначая в Педроке свидания, болтая часами и вообще чувствуя себя здесь, как дома, если не лучше. Вообще-то Анне нравился молодой шумок вокруг, но сегодня он ее отвлекал, не давал сосредоточиться. «Извините, Анна, я все-таки, кажется, опоздал», — услышала она и вздрогнула от неожиданности. Марко уже сидел на стуле напротив и стряхивал с волос редкие дождевые капли. Он был точно такой, как в то утро на вилле Маливерне, когда она садилась в такси, чтобы ехать в Падую. А он стоял у открытых ворот и молча смотрел ей вслед. Но, глядя на него, точно такого же, на его внимательные карие глаза, лежащие мягкими волнами каштановые волосы, тонкие с длинными пальцами руки, Анна поняла, что видит его теперь другими глазами, спокойными глазами. Так оно и должно было стать, так оно и стало, но что-то легонько кольнуло ее в сердце, как только она это поняла. Все стало так, как диктовал ей жизненный опыт. Неизвестно, правда, откуда он у нее взялся, этот опыт остывающего сердца, раз ей приходилось когда-нибудь расставаться с мужчиной, с которым должна была случиться, но не случилась любовь. «Из книжек, наверное», — мельком подумала Анна. «Анна». А жаль, что только из книжек. Может быть, она знала о том, как это бывает, все-таки не только из книжек, а потому что какие-то совсем другие на это не похожие события проходили через ее душу и преломлялись в ней, создавая опыт гораздо более широкий, чем события эти непосредственно в себе заключали. Ну, вообще-то, кто знает, откуда берется душевный опыт и с какими событиями он связан и каким образом связан. Думать об этом было уже некогда. «Вы не опоздали, Марка. Это я пришла раньше», — ответила Анна. «Здравствуйте. Я рада вас видеть». Она произнесла эту вежливую фразу легко, взглянула на него приветливо, и это ей не стоило ни малейшего усилия. «Я тоже очень рад», — улыбнулся он и неожиданно добавил. «Знаете, Анна, вы совершенно европейская женщина. Вам об этом не говорили?» «Кажется, нет», — Она пожала плечами и тоже улыбнулась в ответ. «А в чем это выражается?» «В том, что вы не занимаете всего объема, который вам предложен, а оставляете место собеседнику», — объяснил Марко. «И собеседнику с вами поэтому комфортно. Неужели вам действительно никто об этом не говорил?» Ну, вообще-то ей говорили когда-то, что они с мужем — совершенно европейская пара. Сергей тогда только начинал работать в «Форсайт энд Уилкис», Он впервые приехал в Лондон с женой, и Джереми Форсайт сказал за ужином в ресторане, «Вы очень европейская пара, очень». У мистера Ермолова чувствуется в лице привычка к усилию воли, а это, по-моему, совсем не русская черта. Кажется, Сергей тогда что-то возразил ему насчет русских и нерусских черт, наверное, патриотизм не кстати взыграл и Форсайт не успел поэтому объяснить, в чем заключается европейскость миссис Ермоловой. Тогда ей это было интересно, а теперь, пожалуй, все равно. «Спасибо, Марка», — еще раз улыбнулась Анна. «Мне приятно, что вы чувствуете себя сейчас со мной комфортно». «Я чувствую себя именно так». Он тоже улыбнулся, но глаза остались грустными и даже тревожными. «Я хочу вернуть тетради», — сказала Анна, отводя взгляд от его глаз. «Если бы вы знали, как я вам благодарна». «Я сделала копии и пересняла фотографию. Спасибо, что вы мне это позволили. Это такая непонятная история. И странно. У меня такое чувство, будто она имеет ко мне какое-то отношение. Хотя какое бы?» «Я не понимаю. К тому же ваша бабушка писала очень обрывисто. Это даже не дневник, а так импрессии». У меня здесь просто не было времени во всем разобраться. Надо будет расспросить свекровь, мне кажется, она должна знать об этом хоть что-нибудь. «Вероятно, кое-что знает и мой отец», — сказал Марка, «Кое-что такое, о чем не хочет говорить. Может быть, вам стоит расспросить его? Но как же я стану его расспрашивать, если он не хочет об этом говорить?» — возразила Анна. «Нет, пусть все остается как есть. Прошлого вообще лучше не тревожить. Прошло и прошло». «Тогда душа будет в безопасности», — неожиданно для себя добавила она. Марко посмотрел на нее внимательно и без недоумения. Или по себе знал то, о чем говорила она, или что-то читал в ее сердце. Скорее, второе. Та тревога, которая никогда не уходила из его глаз, наверняка была связана с глубокой душевной проницательностью. Это Анна понимала. «Может быть, я отвезу вас в аэропорт», — предложил он. Да нет, Марка, спасибо, я уже вызвала такси в отель. Я буду рада видеть вас в Москве. Он ничего не ответил. А что он должен был ответить на эти пустые, ничего не значащие слова? Анна остановилась у выхода из затаможенной стойки, поискала взглядом Матвея и сразу увидела мужа. Сергей бросил сигарету и пошел навстречу жене, протягивая руку к ее чемодану. «Что случилось, Сергей?» — встревоженно спросила она. «Здравствуй, Аня, здравствуй!» — он улыбнулся краешком губ. «Почему сразу случилось?» «А матюшка где?» «Я же ему из самолета позвонила прямо перед вылетом, и он сказал, что встретит». Матвей сам встречал и провожал ее с тех пор, как получил права, хотя вполне можно было поручить это водителю. Поэтому нарушение традиции и вызвало у Анны тревогу. Но это он погорячился. Теперь Сергей улыбнулся отчетливо и успокаивающе. «Ты ему во Владикавказ позвонила, так что встретить тебя он явно не успел бы». «Почему во Владикавказ?» — вздрогнула Анна. «То есть как во Владикавказ?» Накануне вечером она смотрела в отеле «Новости CNN и знала, что во Владикавказе случился взрыв. На рынке, кажется. Взрывы, особенно на Кавказе, стали уже таким привычным фоном жизни, что Анна даже не помнила теперь, что подумала, узнав об этом. И вот, словно в ответ на ее равнодушие, оказывается, что все это имеет к ней непосредственное отношение. Аня, ну, ничего ведь страшного. Сергей умел говорить так, что успокоился бы даже смерч, но Анна знала, что он это умеет и потому успокоиться не могла. Взорвалось-то вчера, а улетел он сегодня утром. Там уже все нормально. Сережа, как же это мы позволили... «Чуть не плача», — сказала Анна. «Как же мы позволяем ему заниматься черт знает чем? Ездить черт знает с кем и куда ездить и зачем? Ради какой-то великой цели?» «Никакой великой цели», — кивнул Сергей. «Депутат изображает интерес к жизни избирателей. Пиарится перед взрывной воронкой». «И что ты ему сказал?» «Депутату?» «Ничего не сказал, я с ним не знаком». «Сергей, мне не до шуток», — рассердилась Анна. «Матюшке, что ты сказал?» Или он тебе уже только из Владикавказа позвонил, догадалась она. Конечно. Позвонил, сообщил, что не может тебя встретить. И что я, по-твоему, должен был ему говорить? Ну, сказал, что дурная голова ногам покоя не дает. А он мне, естественно, ответил, что с годами у него это, возможно, пройдет. Когда он вернется, вздохнула Анна. Сетовать на то, что мужчина совершает безрассудные поступки, было совершенно бесполезно. Ей ли было этого не знать? А сын ее был мужчиной до мозга костей, и она это тоже знала. «Аня, поехали домой», — напомнил Сергей. «Он и вправду уже взрослый. С этим теперь ничего не поделаешь. Только еще молодой взрослый, от того и охота к перемене места и видов деятельности. Пойдем, пойдем, к машине поговорим». «Ну, конечно. Не пьет, не колется. Спасибо и на том», — пробормотала Анна уже в спину мужу. Все-таки его взгляд и голос до сих пор действовали на нее совершенно необъяснимым образом. Она успокоилась как-то незаметно для себя, хотя в его словах не было ничего такого, что успокаивало бы логикой и смыслом. Сергей открыл переданной дверцу Вольво, и этот вежливый жест сразу отрезвил ее. Сын, тревога за него — это было единственное, что связывало их не умом, а чувствами. А когда тревога прошла, прошел и эмоциональный всплеск. И осталось то, что давно уже только и объединяло их в повседневной жизни. Взаимная вежливость, обычная предупредительность, внимательных друг к другу, почти посторонних людей. «Как твои виллы?» — спросил Сергей, выруливая на Киевское шоссе. «Прекрасно», — ответила Анна. «Они прекрасны». Я их все осмотрела и лично в этом убедилась. «В них даже картины можно не вешать. Достаточно просто открыть окно». Фотограф отснимет, я напишу и дадим в апрельский номер. А как твоя выставка?» — в ответ поинтересовалась она. Выставка хайтековского оборудования происходила каждую осень, и Сергеева фирма много лет подряд в ней участвовала, поэтому Анна и знала об этом мероприятии. А муж знал о подробностях ее командировки, наверное, от сына. «Не так прекрасно, как виллы Паладио, но тоже ничего», — кивнул Сергей. Три приличных контракта, как я и предполагал. Спасибо свободе слова, хоть и относительной. Она меня обогащает, усмехнулся он. Фирма Farsight and Wilkis, совладельцем которой был теперь Сергей, продавала профессиональное телевизионное оборудование, поэтому появление новых телеканалов и в самом деле тут же сказывалось на его бизнесе. Телевизионщикам, естественно, нужна была техника, а конкурентов на восточноевропейском рынке у Форсайт энд Уилкис благодаря деятельности мистера Ермолова практически не было. Так, перебрасываясь какими-то неважными фразами и думая каждый о своем, они доехали до дому. Сергей внес чемодан в гостиную и спросил, «От меня что-нибудь нужно, Аня? Если нет, то я уеду». «Ничего не нужно, спасибо», — кивнула она, — «ты обедал?» «Я обедал, продукты в холодильнике, я поехал», — ответил он. Они уже давно по какой-то негласной договоренности не обсуждали, где он будет обедать. И по той же негласной договоренности он всегда мог обедать дома, и если он приезжал домой, то привозил продукты. А если не приезжал, то привозил потом, а без него Анна покупала их сама. Все это было такой мелочью, которую не стоило и обсуждать. Они и не обсуждали. Странным было лишь то, что она до сих пор чувствовала разницу между его присутствием и его отсутствием дома, даже если он вообще не выходил из кабинета. И до сих пор его отсутствие вызывало в ее душе какое-то странное, совершенно необъяснимое чувство. Анна забыть не могла тот день, когда осознала в себе это чувство впервые и в соответствии с ним построила новую свою жизнь. Это случалось со многими, это случалось почти со всеми. Но, когда это случилось с нею, Анна этого даже не поняла. Не потому, что считала себя исключительной и необыкновенной, а потому, что их с Сергеем жизнь как-то исключала саму возможность этого. Исключала, но, выходит, не исключила. Сначала она заметила, что он неспокоен. Она сразу заметила именно это, а не его участившиеся командировки заметила, потому что ей всегда казалось главным внутреннее состояние мужа, а не внешние признаки его жизни. К тому же Сергей и душевное неспокойствие, это было так странно, так непривычно, что просто не могло не броситься в глаза. Да, сами по себе командировки и не должны были ее удивлять. С тех пор, как он ушел из университета и занялся бизнесом, командировки бывали постоянно. По России, по полузарубежным республикам. Телевизионное оборудование требовалось везде, и Сергей все понял правильно. Кто первым предложит этот товар, тот и сделается главным его поставщиком на многие годы вперед. Конечно, Анна начала волноваться, когда он стал уезжать каждую неделю, не возвращаясь даже иногда к выходным. Но волновалась она не за себя. За себя-то с чего бы, а за него. Что он устает, что осунулся что лицо стало совсем уж непроницаемое от какого-то постоянного внутреннего напряжения. Правда, ее удивляла его холодность к ней, его неожиданная ночная отчужденность, но она не решалась спросить мужа о причинах этой отчужденности. Да и какие могут быть причины, кроме усталости? Конечно, это все казалось ей странным. Анна-то знала, что ее внешне предельно, даже беспредельно спокойный муж, так страстно, так молодо, Требователен ночами, как это и в голову не может прийти постороннему человеку при взгляде на него. В 37 лет близость с женой была ему, кажется, даже более необходима, чем в 20. А уж наслаждение от этой почти еженочной близости теперь точно было сильнее для них обоих. Но мало ли что казалось ей странным. Еще более странным, а точнее стыдным было бы требовать у него, и чего же требовать, чтобы он прикоснулся в темноте губами к ее виску, и поэтому первому возможному даже на людях прикосновению губ она сразу почувствовала бы его желание и почувствовала бы, как губы его мгновенно пересыхают. Вот только что были обычные, и тут же стали горячие и сухие, как у летчика в пустыне в книжках Экзюпери. Или это она выдумала, будто у летчика в пустыне были сухие губы. Да неважно, что она там выдумала про летчика. У Сергея-то они были именно такие. Однажды Анна читала интервью какого-то американского кинорежиссера, и тот говорил, что, как ни странно, в России почти невозможно найти актера на роль, например, Вронского Ванни Карениной. Потому что русские актеры не умеют просто положить женщине руку на плечо, но положить так, чтобы сразу было понятно. Этот мужчина всем собою хочет эту женщину. Вместо этого они начинают изображать дрожание рук и хлопотать лицом. Анна даже не поняла тогда, о чем он говорит, этот режиссер. Муж был единственным мужчиной, которого она знала, и этому ее единственному мужчине достаточно было не то, что руку положить ей на плечо, только взглянуть в ее сторону, чтобы она сразу же увидела, какая страсть поднимается в его... Для всех спокойных глазах и как они темнеют от этой глубоко скрытой страсти. Только маленькая, похожая на тонкую стрелу, белая пятнышко появлялась у его виска, как внешний ее знак. И вот теперь этот мужчина лежал рядом с нею на их широкой жемчужной кровати в прозрачной спальне, недавно устроенной на крыше, и делал вид, что спит. Или говорил, что ему не спится, и выходил курить в кабинет, да так и засыпал там на диване. Любая женщина, прожившая с мужем 15 лет, наверняка объяснила бы Анне, какую причину подобного поведения надо счесть первой и главной. Но что за дело ей было до любых женщин и их мужей, когда эти 15 лет замужества дали ей не унылый житейский опыт, а совсем другое, то, что и не снилось любым другим женщинам. «Сережа», — все-таки спросила она однажды ночью, пытаясь заглянуть в его лицо, «у тебя что-то случилось на работе?» Он помедлил, потом повернулся к ней, прямо взглянул в глаза. Шторы на стеклянных стенах были задернуты не до конца, в спальне стоял полумрак или, наоборот, полусвет от уличных огней. И Анна увидела, что в глазах ее мужа нет ни капли обычного спокойствия. «А что стоит сейчас в его глазах, она не поняла, потому что испугалась». «Нет», — помедлив, ответил он, — «на работе ничего не случилось». «А где случилось?» растерянно переспросила Анна. Сергей промолчал, а она поняла, что и не хочет услышать ответ. Но услышать его все же пришлось, и уже через день после того невнятного ночного разговора. Был вечер субботы, Сергей сидел в гостиной у телевизора, Анна готовила ужин, и сердце ей сжимала такая тоска, что она боялась войти в комнату, где сидел в одиночестве ее муж. К счастью, Матюшка уехал на зимние каникулы с бабушкой Антошей в Египет. Это был ему подарок к Новому году. Сергей впервые мог сделать ему такой новогодний подарок и, конечно, сделал. Поэтому Анне теперь, по крайней мере, не надо было совершать над собой усилия, чтобы казаться веселой в присутствии сына. В прихожей едва слышно запиликал телефон, не квартирный, а Сергеев сотовый. Наверное, он зазвонил в кармане его плаща. Кухня была рядом с прихожей, поэтому голос мужа доносился отчетливо и слышна была каждая фраза. «Да», — услышала Анна и тут же почувствовала, как он напрягся. Хотя, как она могла почувствовать это по единственному слову? «Дарья Егоровна, почему звоните вы, а не Амалия? Где она опять?» И, услышав это нелепое, вычурное имя, которое Сергей произнес с какой-то совершенно ей неизвестной, задыхающейся интонацией, Анна почувствовала, как что-то обрывается у нее внутри. Он некоторое время молчал, наверное, слушал, что ему говорила эта Дарья Егоровна, а потом вдруг заорал так яростно, что Анна вздрогнула. Она никогда не слышала, чтобы ее муж разговаривал с кем-нибудь даже в половину таким тоном. «Какой еще конский щевель! Не смейте ничего ей давать, угробите ребенка! Вызывайте скорую! И никакое не жалко Марусеньку отдавать!» «А если скажут в больницу, значит, в больницу. А если не скажут, то делайте, что скажут, и ждите меня, я постараюсь скорее», — произнес он уже спокойнее. Но сразу вслед за этими словами Анна услышала такой мат, какого не только никогда не слышала от мужа сама, она вообще-то от него мата не слышала, но о котором и не предполагала, что Сергей может вслух такое произнести. Она думала, что Сергей зайдет на кухню и хоть что-то ей скажет. Она все еще не могла поверить в то, что его жизнь переменилась, и в этой новой своей жизни он больше не придет к ней в минуту растерянности или, наоборот, душевного подъема. Она стояла рядом с плитой, сжимая в руке деревянную лопатку и не замечая, как на сковородке пригорают отбивные и ждала, что он сейчас появится в дверях. Но Сергей не появился, И, расслышав, что он одевается в прихожей, Анна вышла из кухни сама, по-прежнему с дурацкой лопаткой в руке. «Сережа, что случилось?» — спросила она, зачем-то стараясь, чтобы ее голос звучал спокойно. Как будто это теперь хоть что-то значило. «Кто такая Марусенька?» Она спросила про Марусеньку, потому что просто не могла произнести то другое имя, которое ее муж произнес с таким чужим, с таким невозможным придыханием. Он хлопал себя по карманам, проверяя ключи от машины. А когда посмотрел на нее, Анна поняла, что перед нею стоит совершенно незнакомый человек. Знакомым было только белая пятнышко-стрела, протянувшаяся от глаза до виска. Марусенька, это ребенок, сказал Сергей, маленький ребенок, а Амалия это ее мама. Ведь ты это хотела спросить Аня. Это так. И с этим я ничего не могу поделать. Он вышел. Хлопнула дверь. Анна положила деревянную лопатку над подзеркальник и тоже вышла, но не на улицу, а в комнату. Она не могла оставаться в прихожей. Ей казалось, что Сергей еще отражается в зеркале. В гостиной она медленно опустилась на узкую, изогнутую колбасой козетку. Сергей всегда смеялся над этим неудобным то ли сиденьем, то ли ложем и всегда говорил, что подобной мебелью могли пользоваться только люди, привыкшие жить на показ. Но казетка была старинная, она стояла в этой комнате задолго до его рождения, и, конечно, никому не пришло бы в голову от нее избавиться. Это вообще была такая квартира, в которой сложившийся порядок вещей нарушить было невозможно, потому что этот порядок был овеян какой-то давно ушедшей, но очень сильной жизнью. Анна обвела комнату одним долгим взглядом и вдруг поняла, что Сергея здесь нет, И не просто нет, потому что он на работе или в командировке, а вообще нет. Все его есть. Открытая на середине книга «Улис», которого он читал по-английски, коробка с заготовками для сигарет. В Англии он приохотился вручную набивать сигареты, каждый раз выбирая новый табак. Тяжелая зажигалка, сделанная из ружейной гильзы, еще кажется в Первую мировую войну. Военный же портсигар из вороненой стали – все его есть, а его самого уже нет и не будет. Он ушел из этого дома, и пустота, заменившая его, оказалась так ужасна, что у Анны потемнело в глазах. Эта жуткая могильная пустота была страшнее, чем нелепое имя, произнесенное с придыханием, и страшнее, чем ложь, в которой они жили, получается давно, раз была уже даже Марусенька и страшнее, чем его холодность в их жемчужной постели. Пустота без него была страшнее всего, и с этим ничего нельзя было поделать. Анна не помнила, как прошла эта ночь, и весь следующий день, и вечер. Она, наверное, что-то делала, то есть ничего она толком, конечно, не делала, но все-таки производила ведь какие-то движения. Выключила огонь под задымившейся сковородкой, выключила телевизор, пересела с козетки в кресло, полистала у леса. Что еще она делала, Анна вспомнить не могла. Да, кажется, еще заводила музыкальную шкатулку, которая стояла у Сергея на столе в кабинете. Один за другим вставляла в нее картонные трафареты, накручивала тугую ручку и смотрела, как вращается медный игольчатый валик, и слушала, как звенят серебряные колокольчики, и минуэт сменяется гроссфатером а потом какой-то нежной, совсем простой мелодией. Это было самое осмысленное ее занятие за воскресенье, но и оно не имело смысла. Когда открылась и закрылась входная дверь, она поняла, что в прихожую выходить не надо. Но, поняв это, Анна поняла, вернее, почувствовала и то, и другое, что сердце у нее встало на место, когда хлопнула входная дверь. Это было совсем не то место, где находилось прежде ее сердце, но оно все-таки встало куда-то. Конечно, она еще не понимала, куда, но все последние сутки ее сердце просто дрожало в пустоте. Сергей сам вошел в гостиную, не раздеваясь, как почтальон или слесарь. Он помолчал, глядя на жену, потом сказал, «Если ты скажешь, что я должен уйти, я уйду, но это единственное, что я могу тебе пообещать». Надо было ему ответить. И ответить надо было то, что определит их жизнь не на сегодня и не на ближайшую неделю или месяц, а навсегда. В горе и в радости, в нужде и в богатстве, пока смерть не разлучит вас. Так, кажется, это говорилось совсем по другому поводу. Надо было ответить правду, сказать то, что она чувствовала. Но мучительность происходящего заключалась в том, что единственная правда, которую Анна чувствовала, обрекала их обоих на бесконечную ложь. — Сережа, я не скажу, что ты должен уйти, — наконец выговорила она. — Я этого не знаю, и не надо мне ничего обещать. Оставайся. Он стоял на пороге гостиной, смотрел на нее потемневшими, навсегда теперь непонятными глазами. Белое пятнышко стрелой впивалось ему в висок. Потом он медленно расстегнул мокрый плащ. Анна вышла из комнаты.